Знак сувыше. В Курске готовилась серьёзная полицейская операция. В ОВД получили секретную информацию, что банда Щигровцев, а точнее Щигровская ОПГ, планирует ограбить один из банков Курска. Проблема была в том, что источник не знал ни названия банка, ни точной даты предполагаемого ограбления. Сравнительно крупных банков в Курске было 10, плюс филиалы московских банков. Известно было только одно: брать банк будут в ближайшие 2-3 дня. Возглавить операцию было поручено полковнику Илье Громову, который был специально для этого командирован из Москвы. Сам полковник, несмотря на свою фамилию, был небольшого роста и субтильного телосложения, но это не мешало ему быть грозой преступных группировок. Сейчас Громов был в отвратительном настроении. На совещании ВВД он слушал начальника отдела по борьбе с организованной преступностью майора Поповских и не видел, за что можно зацепиться. Поповских докладывал: "Щигровского УПГ не брезгуют ничем: разбойные ограбления, мошенничество в особо крупных, наркота, проститутки. Так сказать, полный джентльменский набор. Лидер группировки Соловьёв Пётр Данилович, 1979 года рождения, кличка Соловей, три раза сидел ахушмяте курский соловей". Невесело пошутил Горомов. В его банде 24 человека, но работают очень аккуратно. Свидетелей не бывает, или их так запугивают, что потерпевшие никаких показаний не дают. Так что единственный шанс от них избавиться это взять их с поличным. Алексей, а кто у Соловьёва правая рука? Некто Добрынин, Сергей Никитич, кличка Добрыня. Тысяча девятьсот восемьдесят пятого года рождения, бывший учитель литературы, собиратель местного фольклора сидел вместе с Соловьёвым, там они и скорешились. И как же тучильно на нар попал. Да очень просто собирал фольклор, а нашёл в старой сгоревшей избе клад золотых монет. С государством делиться не стал, решил себе всё захапать. Более того, в этой брошенной деревне начал проводить несанкционированные раскопки, а это уже статья. Он якобы думал ещё деньги найти. и построить музей народного творчества. Но закон есть закон, и поехал наш Добрыня на зону. А что у них общего с Соловьёвым? Да ничего, просто Соловьёв взял его на зоне под свою защиту, а Добрынин из благодарности стал его верным псом. В бандитских налётах не участвовал, отвечал за кадры. Быки его как огня боятся, он их насквозь видит. Теперь об остальных. Погодилешь, погоди. У меня тут одна абсолютно сумасшедшая идея, просто всё так совпало. Возможно, это знак свыше. Илья Иванович не понял. А можешь мне встречу с этим бывшим школьным учителем организовать? Да дело нехитрое. Он после освобождения поселился в Дубровке, живет один. Формально работает сторожем соседней базы сельхозтехники. Ну, а, конечно, там не появляется. Кстати, в этой же Дубровке и коттедж Соловьева расположен. Только зачем вам с ним встречаться? Хочу с ним, Алеша, о фольклоре поговорить. Ну, а заодно, если удастся. на нашу сторону перетащить. Послушай, номер дянтиля Иванович. Этот учитель Соловьёв мне ради денег, а ради идеи. Мол, меня государство обидело, ну я ему доставлю неприятности. Таких перетащить невозможно. Так я же и говорю, идеи сумасшедшие. На других ЗЦ пока у нас всё реально нет. Солнце уже садилось, когда у дома Добрынина остановилась светлая Kia. Из неё вышел худощавый мужчина в возрасте и крикнул хозяину через забор: Сергей Никич, а як вам? Добрынин не спеша подошёл к калитке, оглядел гостей и поинтересовался, с кем имею честь. Белкин и Граммов, московский уголовный розыск. А здесь Курск. Вы часом не заблудились? Нет, меня командировали для помощи местным специалистам. Вы, может быть, разрешите войти, и я расскажу вам о цели моего визита. Выходить? Только у меня мало времени. — А я многое не займу. Мужчины устроились в летней беседке. Громов огляделся и, не торопясь, начал. — А скажите мне, Сергей Никитич, вы верите в знаки судьбы? — Предположим, верю. — Вот и я верю. Поэтому хотел вас просить помочь нам в обезвреживании банды щегровцев. — Вы же из ментовки. — Уверен, отлично знаете, кто я. При этом на сумасшедшего вы не похожи. Вы для меня учитель литературы. Был учитель, да весь вышел. Но как известно, бывших учителей и полицейских не бывает. Но ну, так вот, я очень люблю русский фольклор, сказки, былины, дело моё прочитали, усмехнулся Добрынин. И решили, что на почве любви к фольклору я буду вам помогать, именно, именно. Вы помните, были на трёх богатырях? Так вот, из-за вас у нас всё не складывается. Да что вы Всё вокруг дооколо. Да и поясню. Произошло уникальное совпадение. Я когда понял, прямо мурашки пошли. Так же как и в былине у нас есть Илья Муромец. И кто это, например, я Вы же мне представились как Громов. Всё верно. Только я, как вы помните, из Мура. Меня друзья так и называют Илья Муромец. Что-то на Илью Муромца слабо похоже. Вы на мою комплекцию не обращайте внимания. Илья Муромец в первую очередь был славен своей силой и духом. Ну пойдём дальше. Вы помните, как фамилия местного начальника отдела по борьбе с организованной преступностью? Вроде Поповских. Точно. Майор Алексей Поповских. Вот вам и Алеш Попович. Ваш шеф, бандит Соловьёв, естественно, Соловей-разбойник. Следите за моей мыслью. Слежу, слежу. А вот дальше неувезечка получается. Вы уже уверен догадались, что Добрынин Сергей Никитич — это в нашей с вами былинии Добрыня Никитич. Только он, вопреки оригиналу, на стороне соловья-разбойника. Почему Добрыня не может быть на другой стороне? Да потому что все три богатыря только и делали, что боролись с разной нечистью на земле русской армии. Соловьёв под этот понятие идеально подходит. Но нет, Сергей Никитич, мы с вами должны быть вместе на одной стороне, и потом вам не могут быть близки идеалы Воровеца Девисто Соловьёва. Откуда вы знаете? Для меня, видите, впервые. Я говорил с вашими учениками, и все не отзываются о вас как об очень честном и порядочном человеке. Только вот наш самый гуманный суд в мире от не учёл. Зря вы, Сергей Никитич, бежаетесь на суд. Судья обязана была судить по закону, а не по совести. Но характеристику вашей личности она, конечно, учла, поэтому вы и получили минимальный срок. И знаете, что я думаю? Пора вам возвращаться к своим ученикам. Кто меня после всего возьмет в школу? Возьму! Да еще как возьмут! Мы в областное управление образования направим представление от имени МВД России, что мы им очень рекомендуем принять вас на работу в качестве учителя русского и литературы. — Уверен, они нам не откажут. Беседа затянулась далеко за полночь. Ну вот, пожалуй, вся история о трех богатырях и соловье-разбойнике. Да, забыл сказать, через два дня после разговора полковника Громова с Добрыниным банду щегровцев взяли с поличным при попытке ограбления банка.